Реформа 1699 года. Контрольная палата, ставшая канцелярией Боярской думы, эта дума, превратившаяся в тесную и очень мало боярскую распорядительную и исполнительную и даже канцилию министров по делам военного хозяйства, служили выразительными показателями направления, в каком пойдет административная реформа. Ее двигателями, очевидно, станут регулярные армии и флот, а целью движения – военное казначейство. Первым шагом в этом направлении была попытка воспользоваться местным самоуправлением как фискальным средством. В XVII веке по просьбе местных обществ обязанности слишком притеснительных воевод иногда переносились на выборных из местного дворянства губных старост. По свидетельству татищева так как уездные воеводы смело грабили при царе федоре явила мысль предоставить выбор их дворянству в благодушном чаянии что доверие и надзор земляков избирателей обуздают грабительскую смелость местных блюстителей порядка на деле ограничились тем что сбор стрелецкой подыти и косвенных налогов в интересе сохранность от воеводского хищничества был передан мимо воевод выборным старостам и головам под ответственностью избирателей. Указами 30 января 1699 года ступили еще шаг вперед. Торгово-промышленным людям столицы ввиду терпимых ими убытков от воевод и приказных людей предоставлено было выбирать из своей среды погодно бурмистров, добрых и правдивых людей, поскольку человек захотят, которые ведали бы их не только в казенных сборах, но также в судных, гражданских и торговых делах. Остальным городам, как и обществом черносошных и дворцовых крестьян, сказан был указ ради многих им воеводских обид и взяток воеводам их не ведать, а буди они похотят ведаться им в судных делах и казенных сборах, своими выборными мирскими людьми в земских избах, только платить им вдвое против прежнего оклада. Значит, воевода ставился тяглому обществу в одну цену с государством.